Из этого кризиса римско-католическую церковь отчасти вывел выходец Клюнийского монастыря, папа Григорий VII, который вел борьбу с симонией, развратом за целибат духовенства, а также за светскую власть римской кафедры. Целибат – мужское безбрачие. Главная борьба папы развернулась с Генрихом IV. Коноса, когда трое суток император ожидал приема папы, в одежде кающегося, в рубище, стоя босыми ногами в снегу, с непокрытой головой. Потрясла весь мир, подняв авторитет папы на небывало высокий уровень. Результатом деятельности папы Григория VII была победа над светской властью. Она явилась началом кровопролитий, возвышения и падения папства. Была установлена безобразная духовная тирания. Папа Иннокентий III первой энциклике писал, «Римский первосвященник является наместником не простого человека, а истинного Бога, ибо хотя мы и преемник главы апостолов, однако мы не его и никакого-либо апостола или человека, но самого Бога-наместник. Государство получает свое существование только от церкви, подобно тому, как луна отражает солнечный свет». В католическом богословии окончательно утверждается схоластика, основанная теологом августинианского направления и философом Ансельмом Кентерберийским 1033-1109 года, который выдвинул девиз «Верую, чтобы понимать». Схоластика сочетала веру в авторитет Библии и святоотеческого предания с рационально-философским методом изложения и аргументации. Сначала это было явление положительное, ибо давало рациональное обоснование вероучению, выполняя апологетическую функцию. Но начиная с эпохи Ренессанса, схоластика становится негативным явлением, рассудочным, сухим и формальным подходом к богословию. Схоластика вырождается в софистику, умение доказывать противоположные мнения с одинаковой убедительностью. Софистика. от греческого рассуждения, основанное на преднамеренном нарушении законов логики, употребление софизмов. Продолжает развиваться и нравственный кризис католичества. Борьба пап за власть приобретает карикатурную формы. Так Бонифаций VIII ночью с помощью рупора изобразил «глаз с небес», просящий папу Целестина оставить кафедру. Тот по своей простоте и святости – снял с себя папскую тиару и хотел удалиться в леса. Однако Бонифаций VIII, боясь, что кто-то воспользуется авторитетом Целестина, арестовал его, и тот умер под домашним арестом. Другим отвратительным явлением была инквизиция. В течение 150 лет в Испании, Италии, Германии были сожжены по меньшей мере 30 тысяч ведьм, в кавычках, В небольшом Анасбюрке в 1588 году за три месяца была сожжена 121 ведьма. В 1659 году в Бамберге были сожжены 22 девочки в возрасте от 7 до 10 лет. Во время казни они проклинали своих матерей, научивших их дьявольскому искусству. Монашество нравственно разлагалось. Монашеское благочестие Запада подвергает критике Эразм Роттердамский. В своем произведении «Похвала глупости» он от имени героини саркастически высмеивает это лжеблагочестие. К богословам по благополучию своему всего ближе так называемые благочестивые монахи жители, хотя это прозвище нисколько им не пристало, ведь большинство их Далеки от всякого благочестия, и никто чаще пустынножителей не попадается вам навстречу во всех людных местах. Не знаю, кто был бы несчастнее монахов, если б я не приходила им на помощь столь многими способами. Они навлекли на себя такую единодушную ненависть, что даже случайная встреча с монахом почитается за худую примету, а между тем сами вполне собою довольны. Во-первых, они уверены, что высшее благочестие состоит в строжайшем воздержании от всех наук и, лучше всего, вовсе не знать грамоты. Засим, читая в церквях ослиными голосами непонятные им псалмы, они пребывают в убеждении, что доставляют великую усладу святым. Иные из них бахвалятся своим неряшеством и попрошайничеством. и поднимают страшный шум у дверей, требуя милостыню. Назойливо толпятся они в гостиницах, заполняют повозки и корабли, к немалому ущербу для прочих нищих. Своей грязью, невежеством, грубостью и бесстыдством эти милые люди, по их собственному мнению, уподобляются в глазах наших апостолам. Приятно видеть, как все у них делается по уставу, с пунктуальностью, чуть ли не математической, и, боже упаси, нарушить этот порядок. Предусмотрено раз навсегда, сколько узлов должно быть у монаха на башмаке, какого цвета пояс, какими признаками должна отличаться его одежда, из какой ткани подобает ее шить, какой ширины должен быть пояс, какого кроя и размера капюшон, сколько вершков в поперечнике должна иметь танзура и сколько часов отведено монаху на сон. Кому не ясно, сколь несправедливо такое внешнее равенство при естественном неравенстве умов и телесного сложения. И однако, из-за этого вздора они не только мнят себя безмерно выше людей светских, но презирают и друг друга. Дав обет апостольской любви, они раздражаются трагическими тирадами, завидев рясу чуть темнее обыкновенного или опоясанную не так, как следует. Между ними и таких увидишь строгих богомолов, которые сверху обязательно носят грубое сукно, а исподние шьют из полотна, другие же напротив, сверху бывают полотняными, а внутри шерстяными. Некоторые боятся притронуться к деньгам, словно к яду, но нисколько не опасаются ни вина, ни прикосновения к женщинам. Торговля индульгенциями явилась последней каплей цинизма. приведшей к реформации. Рыцарство отличали жестокостью, и грубость. Вот как церковный историк описывает их поведение. Крестоносцы, потеряв надежду получить обещанное, решили сами себя вознаградить разграблением Константинополя. К этому же подстрекало их и латинское духовенство, имея целью подчинение восточной церкви папе. Они вторично осадили город и вскоре его взяли. Крестоносцы же, мужи крови, по выражению современного им историка, предали Константинополь огню и мечу. Они убивали поголовно всех греков, не различая ни пола, ни возраста, грабили церкви и монастыри, расхищая ценности, грабили даже святые мощи, древние рукописи и книги, которые потом переправляли на Запад. К этому они еще присоединили поругания, бесчестили монахинь, вводили в церковь лошадей, иконы бросали на землю и, сидя на них, пиршествовали и играли в карты. Латинское духовенство не только не останавливало крестоносцев, но даже помогало им в грабеже и поругании святынь. Словом, латиняне поступили с Константинополем так же варварски, как впоследствии поступили с ними турки. Николай Тальберг. История церкви. Часть вторая. Нестроения имели место в самой церковной жизни. Папские эсхизмы были ликвидированы, но не были преодолены другие недостатки, такие как симония, замещение должностей людьми, совершенно неподходящими для пасторского служения, упадок нравственности среди духовенства и особенно на папском творе, большие церковные поборы, ложившиеся тяжелым бременем на население. Римско-католическая церковь приобретает черты царства мира сего. Протесты против негативных явлений Римско-католической церкви проявляются в двух направлениях – благожелательном и враждебном. Благожелательное направление проявилось в виде движения за выздоровление Римско-католической церкви, внутри самой церкви, как, например, Клюнийское движение. Лучшие представители римско-католической церкви понимали необходимость реформы церкви во главе и в членах. Результатом явились Констанций 1414-1418 годы и Базельский 1431-1443 годы. Соборы – провозгласившие принцип превосходства соборной власти над единоличной папской. Но дальше решений дело не пошло. Враждебное направление в римско-католической церкви проявлялось как еретические движения альбигойцев, вальденцев, гусистов, последователей Джона Виклифа. Альбигойцы, катары. Приверженцы иеретического движения в Южной Франции в XII-XIII веках выступали против догмата в католической церкви, церковного землевладения, призывали к аскетизму. Осуждены собором 1215 года, разгромлены в 1209-1229 годах северофранцузскими рыцарями и королем Людовиком VIII в так называемых альбигойских войнах. Вальденцы Последователи Пьера Вальда, XII век, Центр Леон, Франция. Выступали против богатства, проповедовали аскетизм, требовали отказа от частной собственности, но в вопросах против церковной догматики были умереннее. Признавали крещение и Евхаристию, но считали, что таинство может совершить любой христианин, не находящийся во грехе. Гусисты. Последователи Иоанна Гуза, священника, ректора, Пражского университета. За критику недостатков церкви он был сожжен в 1415 году. Джон Виклифф, XIV век, профессор богословия Оксфордского университета, выступал против папских притязаний на светскую власть, индульгенций, учения о таинствах и иерархии. Смелым обличителем недостатков Римской католической церкви стал доминиканский монах Иероним Савонарола, Савонарола, четыреста 1452-1498 годы, настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции, выступал против тирании Медичи, обличал папство, призывал церковь к аскетизму, осуждал гуманистическую культуру, организовывал сожжение произведений искусства. После изгнания Медичи из Флоренции в 1494 году способствовал установлению республиканского строя, В 1497 году отлучен от церкви по приговору сеньории, казнен, сожжен на костре. Пятый Латеранский собор 1512-1517 года был последним шансом выйти из кризиса. Вопрос реформы Римско-католической церкви был выдвинут в качестве первоочередной задачи. Профессор богословия Ганс Кюнг писал по этому поводу, 1963 году. Неудача этого Вселенского собора, заседавшего продолжительное время, была катастрофой для церкви. Через шесть месяцев после его закрытия вспыхнула лютеранская реформа. Теперь попытаемся выяснить, в чем же основные отступления римско-католической церкви в вопросах вероучения. Учение о церкви наиболее ярко отражает сущность католицизма слова. Папизм Фома Аквинский католический богослов, по имени которого официальная богословская доктрина католицизма называется томизм, еще в тринадцатом веке писал о папе: С каждым папой Христос пребывает вполне и совершенно в таинстве и авторитете. В XVI веке кардинал Белармин утверждал, Папа в прямом и абсолютном смысле слова. Выше Вселенской церкви. А кардинал Каэтан, не затрудняясь в выражениях, говорил, что церковь есть рабыня папы. Развивая эти мысли, автор, признанного католиками учебника по догматическому богословию, немецкий богослов Дерингер уже в XIX веке заключил: В папе продолжается Боговоплощение или Соединение Божества с человечеством. занимающая середину между соединением ипостасным и нравственным. В XX столетии эта мысль продолжает развиваться. Французский епископ Буго рассуждает. В таинстве Евхаристии имеем, так сказать, лишь половину Христа, ибо Он вне таинства Евхаристии. Где же искать другую половину Иисуса Христа, реально пребывающего в Церкви? Она в Ватикане. Она в Папе. Папа — есть второй способ реального присутствия Иисуса Христа в Церкви. Христос создал себе два способа реального присутствия, совершенно различных, оба неизъяснимых, которые, соединенные вместе, образуют полноту Его вочеловечения. О, великая тайна двух покрывал, под которыми скрывается Иисус Христос в своей целости. Идите к Иисусу. глаголющему «идите к папе». В этом и состоит тайна христианства. Это чудо реального присутствия воплощения, предложенного и распространенного под двумя покровами. Римский католицизм покоится именно на признании папы, видимым главой церкви и заместителем Христа на земле. Другие догматические отличия для католиков не столь важны. Папа выше Церкви и выше Вселенского Собора. Правила Вселенского Собора недействительны, если Собор не созван Папой и правила им не утверждены. Епископом может быть только тот, кто получил свое посвящение от Папы Римского. Поэтому не случайно в 1870 году на Первом Ватиканском Соборе принимается догмат о непогрешимости Папы, несмотря на исторические факты папских заблуждений, которые признает и сама католическая церковь. Суть догмата в том, что когда римский первосвященник говорит от лица всей церкви с кафедры, в том смысле, что он выступает официально, в вопросах вероучения или нравственности он не может заблуждаться. В послании восточных патриархов 1848 года говорится, хранительницей истины и благочестия является у нас вся полнота Церкви. В православии необходимо, чтобы весь церковный народ одобрил постановление Собора. При этом нет никаких внешних признаков, например, таких как формальное большинство голосов, ибо иногда большинство составляли еретики, свидетельствующих об истине. В этом кардинальное отличие православной точки зрения – От католической. Католики имеют внешний авторитет, голос римского епископа, к которому и присоединяются. Однако в церкви на каждого возложено бремя свободы. Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Послание к Галатам, глава 5 стих 1. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 23. Критерий истины состоит в том, чтобы мнение личное соотносить со священным преданием, и никакого внешнего авторитета быть не может. В католицизме непогрешимость всей церкви в целом присваивается одному лицу – римскому епископу. Учение о Троице Как уже говорилось, Бог-Отец и есть начало Пресвятой Троицы. В нем осуществляется единство через передачу Его природы, сущности. Сын извечно рождается Отцом и единосущен Отцу, то есть, будучи лицом, отличным от Отца, но одной с Ним природы, сущности. Дух Святой исходит от Отца, то есть, получает от Него одного свое ипостасное бытие. но также единосущен Отцу и Сыну, обладает той же сущностью, что и Отец и Сын. Именно для выражения единосущая Отцу и Сыну некоторые Александрийские западные святые отцы говорили, что Дух Святой и есть Дух Отца и Сына. Существовало частное богословское мнение о том, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, исторически возводившая Корригену. Мнение об исхождении Духа Святого через Сына в Византии понималось как временный акт подаяния миру. То есть святые отцы, рассуждая на эту тему, имели в виду не причину и ипостасного бытия Святого Духа, а лишь порядок действий божественных лиц в домостроительстве спасения. Начиная с Блаженного Августина, на Западе распространяется учение о том, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Филиоквы. Патриарх Фотий Константинопольский первым подверг Филиоквы рассмотрению на богословском уровне. Критические замечания выражены в окружном послании 867 года и в сочинении «Тайноводительство о исхождении Духа Святого». Он отмечал, что, во-первых, Филиоквы Вводит в Троицу два начала – для Сына и Духа – Отца, и еще – для Духа – Сына. Таким образом, единочалие Святой Троицы разрушается в Двубожии. Во-вторых, Фотий говорит, если это от Отца исхождение совершенно, а оно совершенно, ибо Бог совершенный от Бога совершенного, то исхождение от Сына излишне и напрасно. В-третьих, нарушается гармония ипостасей. Божественные лица ставятся в неодинаковую близость друг к другу. Патриарх Фоти пишет, «Личное свойство сына – рождение от отца, свойство Духа Святого – исхождение от отца. Если же говорят, что дух исходит и от сына, то тогда дух будет отличаться от отца большим числом, чем сын». и, следовательно, будет отстоять от существа отца далее, чем сын, что ведет к ереси Македония. И, наконец, в-четвертых, он отмечает, «Если изведение духа есть общее свойство, то оно должно принадлежать и самому духу, то есть дух должен исходить из самого себя, быть и причиной, и произведением этой причины. Таким образом, это не общее свойство, личное». Если это свойство Отца, то это учение православной Церкви. Если это свойство Сына, то Сын изымает его от Отца. А если это и не общие, и не личные свойства, то получается, что в Троице нет исхождения Святого Духа. Учение о спасении. Оно представляет самую большую угрозу православному благочестию и спасению. Это учение проникнуто духом юридизма, Католическая церковь верит, что Бога можно оскорбить. По римско-католическому учению первородный грех отразился не столько на природе человека, сколько на отношении Бога к человеку. Бог, прогневавшись, отнял у человека сверхъестественный дар праведности, и человек пришел в естественное состояние. Сверхъестественный дар до грехопадения, как уздой, сдерживал в человеке стремление к греху. Представим себе такую картину. Я вижу слепого человека, который идет к глубокому оврагу, и предупреждаю его об опасности. Однако человек, отвергнув мое предупреждение, идет дальше и падает во овраг. Чувствую я себя оскорбленным? Нет, мне жаль слепого, я думаю, как ему помочь. Но о каком оскорблении можно говорить? Неужели мне придет в голову еще... что-то отнимать у этого и без того несчастного слепого. А вот в католичестве, оскорбленный грехом человека, Бог гневается на него и потому посылает ему наказание, попросту мстит. Поэтому вся суть спасения не в исцелении человека, не в том, как вытащить его из-за а в том, как наладить отношения с Богом. Для этого необходимо принести Богу удовлетворение за грех. Спасение в католичестве есть избавление от наказаний за грехи, тогда как в православии спасение – это избавление от самого греха. Представьте, что больной занят не тем, как излечиться, а только тем, как примириться с врачом. Основоположником юридической теории спасения в Римско-католической церкви является все тот же Ансельм, архиепископ Кентерберийский. который вел и термин «сатисфакцию» – удовлетворение. Он размышляет не о том, какой вред наносит грех человеку, а о том, какое удовлетворение за грех человек должен принести Богу. Для чего? Чтобы не понести наказание. Но разве нет разницы в том, почему человек не в тюрьме? Потому что он честный или потому что вышла амнистия? Грешник должен вернуть Богу то, что он у него похитил, как будто у Бога можно что-то забрать. Ансельм пишет, нет ничего более нетерпимого в порядке вещей, как то, что творение отнимает у Творца должную честь и не возвращает отнятого. Ничего Бог не защищает с большей справедливостью, чем честь своего достоинства. Бог не защитит ее вполне, если позволит ее у себя отнимать. без восстановления ее и без наказания того кто отнял невозможно чтобы бог терял свою честь или грешник добровольно отдаст то что должен или бог возьмет у него силой любой грех с необходимостью требует или удовлетворения или какого либо наказания по ансельму нельзя думать что грешник может умолить бога и что бог по милосердию своему может без наказания отпустить грешнику его долг, не получив надлежащего удовлетворения. Смешно приписывать Богу такое милосердие. Отпущение может быть представлено лишь после того, как будет оплачен долг в соответствии с размерами греха. Даже мы, люди, окаянные и грешные, можем прощать просто так, без компенсации. А вот совершенная любовь, получается, не может. Какое же удовлетворение необходимо. Оказывается, святая жизнь это не то, что требуется от этой цели. В одном из канонов Тридентского собора 1545-1563 годы говорится: "Если бы кто сказал, что лучшим покаянием является лишь новая жизнь, да будет анафема". Сессия 14. Если бы кто сказал, что Бог всегда вместе с виной отпускает и всю кару. Да будет анафема. Сессия 14. Согласно римско-католическому богословию, грехи бывают смертные и простительные. Смертные грехи приводят к вечным наказаниям в аду, а простительные – к временным наказаниям в чистилище. Догмат о чистилище принят на ферара флоренском соборе. Он не имеет никакого основания ни в священном писании, ни в священном предании. От вечных наказаний и от простительных грехов до крещения католика избавляет крестная смерть Иисуса Христа. В таинстве покаяния грешнику полностью отпускаются только вечные наказания. Временные наказания он должен или понести в чистилище, или же принести удовлетворение Богу. Триденский собор утверждает, если бы кто сказал относительно временного наказания, что Богу по заслугам Христа ни в коем мере не приносится удовлетворение карами, им неспосылаемыми и терпеливо переносимыми человеком или назначаемыми священником, а то и налагаемыми грешником на себя по собственной инициативе, как то постами, молитвами, милостынями и другими делами благочестия, Да будет анафема. Сессия четырнадцатая. Интересно, что дела благочестия, молитва рассматриваются как кара. От мук в чистилище человека избавляет индульгенция. Каковы условия получения индульгенции? Они разнообразны. Участие в крестовом походе, тарифицированное пожертвование – употребление освещенного особым образом предмета, креста, четок, медальона в соответствии с определенными предписаниями, определенные благочестивые действия, посещение определенной святыни, прохождение крестного пути. До 1967 года точно указывался срок сокращения частилищных личных мук. 40 дней год, сто лет. Максимальный срок. 154 тысячи лет. Учение о Божьей Матери В 1854 году Папой Пием IX принят догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Римско-католическая церковь признает, что Дева Мария была зачата праведными родителями Иоакимом и Анной, естественным образом, то есть, что зачатие это не было безмужним, как зачатие Иисуса Христа, в день Благовещения. Однако, по папскому учению, Дева Мария уже в самом зачатии была освобождена от причастности первородному греху в силу будущих заслуг Иисуса Христа. Спрашивается, почему эта возможность спасения еще до пришествия Христа в мир не могла быть распространена на других людей? Здесь присутствует тот же формализм, тот же дух юридизма. Получается, что Бог может спасти человека механически, правда, при условии принесения крестной жертвы Христом. Бог оказывается заложником правил, которые, видимо, по мнению католиков, выше Его. В 1950 году Папой Пием XII был опубликован догмат о телесном вознесении Девы Марии на небо. Наше православное предание о чудесном вознесении Господом тела Девы Марии на небо вскоре после погребения не возводится в догмат. Из католического учения о непричастности Богоматери первородному греху следует, что ее смерть была добровольной. Поэтому или о смерти Богородицы вообще стараются не говорить, отсюда второй догмат о вознесении, или, что еще кощунственнее, Богоматерь часто называют соискупительницей человечества наряду со Христом, полагая жертву Христа, очевидно, недостаточной. Учение о таинствах Римско-католическая церковь учит, что таинство действует само через себя, а не через веру приступающего. Действенность таинства отличает в католичестве некоторая механичность. например. смысл таинства покаяния в том что оно дает возможность христианину получить отпущение грехов более легким способом без полного сокрушения католик бенье отмечает превосходство нового закона как раз в том и состоит что неполное сокрушение не требующее от человека любви к богу не являвшееся достаточным для отпущения грехов ни в первобытной религии не в религии иудейской, становится достаточным в соединении с таинством в религии христианской. Получается, что преимущество христианства состоит в том, что христианин, благодаря таинствам, спасается, оставаясь на более низком нравственном уровне, чем представитель первобытной религии. Существуют и другие отличия, вызывающие удивление. Кроме священного писания и священного предания, еще признается равнозначным папское учительство. Пост в римско-католической церкви отличается формализмом. Например, срок так называемого евхаристического поста сокращен до одного часа. Господь сказал, «Берегитесь уже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». Собирают ли с виноград или с смоквы? Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 15 по 16. Давайте же обратимся к плодам. Действительно, нельзя судить об учении по его адептам. Все мы в какой-то мере отклоняемся от того, чему нас учит церковь. Но святыми признаются как раз те, кто исполнил саму суть церковного учения. И сейчас мы обратимся именно к католической святости. Чтобы не сложилось впечатление беспочвенного осуждения, в основном будем освещать этот вопрос путем цитирования, без комментариев. Вот, например, выдержки из книги Марии Стеко, «Святой Франциск Ассизский: «Что вам известно обо мне?» — отвечал юноша. «Меня будет почитать весь мир». «Я стану святым!» Божественный голос продолжал. «Поищи у себя в подоле и подари мне то, что найдешь!» Святой посмотрел туда и нашел три золотых шарика, и все три отдал Господу, который объяснил, что они означают три добродетели — послушание, нищету и целомудрие, и что он, Франциск, обладает ими полностью. Раннее утро воздвижения. Святой молился о двух милостях перед смертью. Почувствовать душой и телом, насколько это возможно, ту скорбь, которую ты претерпел в час твоей лютой страсти. Вторая — ощутить сердцем, насколько возможно, ту необычайную любовь, которую так горела твоя душа, что ты по своей воле принял столь страшные муки за нас, грешных. После того, как Он воссоздал в Своих ощущениях Рождество, Ему оставалось воссоздать в ощущениях Распятие. Господь разделил с ним, как с другом, всю свою любовь и всю свою скорбь. Он распял его, как Сам был распят. Из глубины ослепительно сияющих небес к Франциску спустился Серафим, у шести огненных крыльях. И в этой божественной птице молнией блистал Иисус. И голос говорил ему, «Знаешь ли ты, что я с тобою сделал? Я даровал тебе стигматы, зримые знаки моих страстей». Его руки были мокры, а из-под ребер с левой стороны груди стекает горячая струйка. Он посмотрел. Это была кровь. Значит, мольбы его были услышаны. Любовь превратила его в любимого. Под конец своей жизни он откровенно говорил. «Я не сознаю за собой никакого согрешения, которое не искупил бы исповедью и покаянием». Последние слова Франциска. «Братья, я исполнил свой долг. Вас же да наставит Христос». Мария Стекко. Святой Франциск Ассизский, Милан, 1990 год. Для сравнения приведем переживание православного святого, Сесоя Великого, который, как солнце, просиял перед своей кончиной и который умолял Бога дать ему время на покаяние. А когда окружившие его старцы стали ему говорить «Сесой, тебе лекается», ответил. перед лицом смерти уже не лукавит. Но поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало моему покаянию. Или вот откровение блаженной Анжелы, 1309 год. И начал он говорить следующие слова, чтобы вызвать меня на любовь к нему. «Дочь моя, сладостная мне, дочь моя, храм мой, дочь моя». «Услаждение мое, люби меня, ибо очень люблю я тебя, много больше, чем ты любишь меня. Вместись же в меня и упокойся во мне, после того, как я вместился в тебя и остановился в тебе. Был я с апостолами, и видели они меня очами телесными, но не чувствовали меня так, как чувствуешь ты. Дочь моя сладостная мне, люби меня». Ибо любима ты более, чем можешь любить меня. Любимая моя, люби меня. После же отшествия его, пала я и села, и начала вопить громким голосом, и взывать, и восклицать. И вопила я без всякого стыда, восклицая. Любовь моя, еще не познала я тебя. Почему так оставляешь меня? Вижу я во мраке Святую Троицу, и в самой Троице, Кажется мне, что стою я и пребываю в середине ее. Вижу я Бога-человека, влечет он душу мою с такой нежностью, что иногда говорит мне «ты я, а я ты». И вижу я эти очи и это чело твое умиротворяющее, да обнимет и привлечет душу мою с безмерную силою. И виделось мне, что нахожусь я в середине Троицы. Говорил мне Бог. «Дочь мудрости божественной, храм возлюбленного, услада возлюбленного и дочь мира, в тебе покоится вся Троица, вся истина». И увидела Христа, склоняющего голову на руки мои. И тогда явил Он мне свою шею и руки. Красота же шеи Его — была такова, что невыразима это. Однажды взирала я на крест с распятым на нем и чувствовала, что Христос обнимает душу мою рукою, которая пригвождена была к кресту. И виделось мне, что душа моя входила тогда в Бог Христов. И сказали ангелы душе, «Приготовься приять того, кто обручил тебя себе кольцом своей любви». и уже совершён брак, поэтому по-новому хочет он совершить брак и соединение. Видела я иногда в Остии два ярко сиящих глаза. Так стояла я, и вдруг младенец оказался в руках моих совсем нагим, и открыл он и поднял глаза, и посмотрел, и при взгляде очей его тотчас же почувствовала я и возымела такую любовь, что совсем она меня одолела. После этого создана была во мне чудесная способность, с помощью которой могла я всю себя ввести внутрь Иисуса Христа. Ей кажется, что она припадает к боку Христа и пьет кровь Его. А вот духовный опыт святой Катарины Сиенской, 1347-1380 годы. В 16 лет она примкнула к женской ветве доминиканских терциариев -тер в Сиене и скоро создала вокруг себя прекрасную компанию людей разного возраста и положения: магистратов и дипломатов, художников и поэтов, монахов разных орденов. Все они рассуждали о богословии и мистике, читали божественную комедию и изучали творения святого Фомы Аквинского, но прежде всего. учились всем сердцем любить Христа, Искупителя, и церковь, мистическое тело его. Возникло настоящее движение. Все его члены называли Екатерину «мамой», а она называла их дрожайшими детьми». Однажды Екатерина увидела видение. Ее божественный жених, обнимая, привлекал ее к себе, но потом взял из ее груди сердце, чтобы дать ей другое сердце. более похожие на его собственное. Некоторые говорят, что решительные слова «я хочу» она в состоянии экстаза обращала даже ко Христу. Из переписки с Григорием XI, которого она убеждала вернуться из Авиньона в Рим, говорю вам от имени Христа. Я говорю вам, Отче, во Иисусе Христе. Ответьте на зов Святого Духа, к вам обращенный. А к королю Франции она обращается со словами Творите волю Божию и мою. Умирая и как будто отвечая обвинителю, она сказала: Тщеславие? Нет, но лишь истинная слава во Христе. Катарина Сиенская бичевала себя полтора часа в день металлической цепью, так что кровь ручьем стекала с плеч к ногам. Читала с Иисусом псалтырь и часы. и постоянно получала утешение в его видении. Антонио Сикари. Портреты святых. Том 2. Милан. 1991 год. Вот эротические переживания Терезы Авильской. 1515-1582 годы. Канонизированной в 1622 году. Из книги Мережсковского. «Испанские мистики». за которой в православии, скорее всего, человека, как минимум, вывели бы из храма. Третья ступень экстаза. Мука желаний. Главный источник более болезни для всех, кто ищет экстаза. Тереза. Вдруг овладевает мной такая любовь к Богу, что я умираю от желания соединиться с Ним, и кричу, и зову его к себе. Мука — это такая сладостная, что я не хочу, чтобы она когда-либо кончалась. Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом, что нельзя этого не услышать. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания. Часто он, Христос, мне говорит «Отныне я твой, и ты моя». Эти ласки Бога моего погружают меня в несказанное смущение, в них боль и наслаждение вместе. Это рана сладчайшая. Господи, или страдать с тобой, или умереть за тебя. Молится Тереза и падает в изнеможении под этими ласками, закатывает глаза, дышит все чаще и по всему телу ее пробегается дрожание. Если бы нечестивая, но опытная в любви женщина увидела ее в эту минуту, то поняла бы. А если бы и в колдовстве эта женщина была бы опытна, то подумала бы, что с Терезой вместо мужчины тот нечистый дух, которого колдуны и ведьмы называют инкубом. Тереза, игуменья, любит петь и плясать, под звуки бумна и кастаньет. Она восклицает перед смертью. «О Бог, супруг мой, наконец-то я тебя увижу!» Этот в высшей степени странный возглас не случайен. Он закономерное следствие всего духовного подвига Терезы, существо которого открывается хотя бы в следующем факте. После многочисленных своих явлений Христос в кавычках говорит Терезе «с этого дня ты будешь моею супругой». «Я отныне не только творец твой Бог, но и супруг». Мережковский, Испанские мистики, Брюссель, 1988 год. Духовные упражнения Игнатия Лайолы больше похожи на индуистские медитации. Упражнения рассчитаны на четыре недели размышлений. Первое – о грехе и покаянии. Следующие имеют целью. Второе – через созерцание жизни Христа вербного воскресения, приобрести решимость следовать Ему в своей жизни. Третье – через созерцание страданий Христовых укреплять решимость. Четвертое – через созерцание воскресения и вознесения возгреть в себе любовь и благодатные дары Святого Духа. Все эти плоды принципиально противоречат опыту жизни святых восточных церквей. Они рассматриваются православной церковью, как тяжелейшая духовная болезнь. Сказанного достаточно, чтобы понять, почему в Европе произошла реформа. Итак, Виттенберг, где профессором университета был доктор богословия-пресвитер Мартин Лютер, 1483-1546 годы, явился для продажи индульгенций доминиканский монах Тецель. Торгуя индульгенциями живых и мертвых, цель приговаривал, как только в ящике зазвенит монета, душа выпрыгнет из огня. Тогда, 31 октября 1517 года, возмущенный Лютер прибил к дверям Виттенбергского храма свои знаменитые 95 тезисов по вопросам отпущения грехов. Так началась реформация и появилась новая конфессия – протестантизм. Глава 28. Протестантизм. Сеем рожь, а косим лебеду, непрестанно ищем виноватых, строим рай, а вертимся в аду, узнавая в ближнем супостата. Слово залита земля, каждый норовит в евангелисты, и к кормушке, дабы опосля, самому свернуть с тропы тернистой. Плоть ликует, Дух уничижен, суета перечеркнула вечность, и страну десницу и чужой волокут куда-то на увечье. Наши души от тоскливых дум, обессилев, примирились с ложью, потому и сеем лебеду, называя всеянное рожью. И романах Роман Гегель в свое время сказал, «Совесть — это моральный светильник, озаряющий хороший путь». но когда сворачивают на плохой, его разбивают. Вот мы говорим о Боге, и вроде бы все так понятно и очевидно. А почему люди не верят в Бога? Сколько аргументов для ума, столько красоты для чувства, столько блага для воли. А человек не верит. Его притягивает холодный, бессмысленный мир и такая же жизнь — если только ее вообще можно назвать жизнью. В чем же дело? А дело в том, что Бог лишает нас нашего такого привычного, дорогого, греховного комфорта. Не сложилась жизнь с одной женщиной, можно найти другую. Плохое настроение – можно посидеть в кабачке. Проблемы с друзьями – можно соврать, осудить, позавидовать и все оправдать. Как можно было бы просто и его жить? Но Бог лишает нас всего этого. Он покушается на самое дорогое, на мой эгоизм, на мое себялюбие. Человек не верит в Бога, потому что так удобнее. Как говаривал великий комбинатор Остап Ибрагимович Бендер. Бога нет, это медицинский факт. А вот в XV веке наука еще не доказала, что Бога нет. Еще Лаплас не объяснил космоса, Дарвин – живой природы, Маркс – истории, а Фрейд – души без Бога. В 1483 году в Саксонии в семье Рудокопа, патриархальной и довольно состоятельной, родился Мартин Лютер. Мартин учился в школе, а в 19-летнем возрасте – поступил в Эрфуртский университет, где изучал право и философию. По окончании университета магистр Лютер, вопреки желаниям отца, принимает монашество. Однако он переживает глубокий духовный кризис, искушаясь мирскими соблазнами, и не удовлетворяется в аскетических подвигах. Тем не менее, Лютер получает сан пресвитера, а затем становится доктором богословия, профессором Виттенбергского университета. Наука постигала тайны мироздания, прогресс набирал обороты. История выходила на просторы рыночного капитализма, где смысл заключался в деньгах, приносящих деньги. Капитализм – тип общества, основанный на частной собственности, рыночной экономике и демократических институтах. И все-таки лучшие представители своего времени могли бы присоединиться к маленькому принцу и к тем, кто говорил о себе. Но мы те, кто понимает, что такое жизнь. Мы, конечно, смеемся над номерами и цифрами. Лютер был таким. Он не мог жить без Бога, но уже и не мог жить с карающим католическим Богом. Католицизм с его внешним папским авторитетом заставившим Ницше возненавидеть христианство, вошел в резкое противоречие со свободным предпринимательством. Людям хотелось ощущать себя свободными от религиозных посягательств папы, от угрызений совести, связанных со спецификой частной собственности и рыночной экономики, и в то же время не потерять еще дорогого религиозного переживания, избавляющего от мертвящей холодности рыночных отношений. Другими словами, появилась потребность в личном, том, который в душе, непритязательном Боге, который бы и доставлял сладостное ощущение духовности и в то же время не мешал жить так, как хочется. Необходим был еще один завет. Я верю в то, что ты меня спас, а ты за это позволишь мне жить, как я хочу, но, конечно, не выходя за пределы мною же придуманной правды. «Теперь я человек. В центре я, как Бог, знающий добро и зло, а ты – мой личный Бог, обеспечивающий мои совсем небольшие религиозные потребности». Лютер дал то, чего от него ждал новый нарождающийся мир. Мост к атеизму был брошен. Однако этой одной причины оставить Бога было недостаточно. Как ни крути, но... Прав Сатин, говоря, человек выше сытости. До атеизма еще было далеко, но прошлое отталкивало, поэтому отход римско-католической церкви от евангельского духа был главной религиозной причиной реформационных движений. Тезисы Лютера, прибитые к дверям Виттенбергского храма, достигли своей цели. Сторонников оказалось достаточно, чтобы расколоть Европу на две части – католическую и протестантскую. Лютер признавал лишь авторитет Священного Писания и во многом был согласен с Виклифом и Гусом. Булла Папы, Льва X, 1520 год, требовала от Лютера отречения от заблуждений. Лютер публично ее сжег и открыто выступил против Римской католической церкви. Ставилась цель уничтожить в Германии власть Папы, передав ее немецкому архиепископу. Секуляризовать, передать государству церковные владения, распустить монашеские ордены, разрешить духовенству вступления в брак, отменить инквизицию. Лютеранство обретает необычайную популярность. Император Карл V пытался воздействовать на Лютера, но Лютер ответил – Если только меня не убедят в заблуждении на основании Писания или доводами разума, я не могу и не желаю от чего-либо отказаться. Да поможет мне Бог. Аминь». Тогда император объявил Лютера вне закона. Лютеранское движение интересовало различные социальные слои Германии. Князья радовались секуляризации церковных владений. крестьяне надеялись освободиться от крепостной зависимости. Всем была по душе отмена папских поборов. Однако некоторые последователи, такие как анабаптисты, перекрещенцы, под началом ремесленника Николая Шторха и священника Томаса Мюнцера, пошли дальше Лютера. Развивая учения Лютера, анабаптисты отвергали крещение младенцев, как неспособных верить. поэтому они требовали повторного крещения крещенных в младенчестве. Крестьяне, под влиянием агитации анабаптистов, взялись за оружие. В Германии началась крестьянская война. Лютер призывал убивать мятежников, как бешеных собак. После жестокого подавления восстания реформация опирается на княжеские слои. Карл V Добивается и дикта о подавлении и реформации силой. Имущество лютеран подлежало конфискации. Лютеране заявили протест и стали называться протестантами. В городе Шмаль-Кальдени они заключили военный союз против императора. Начались шмаль-кальденские войны, которые закончились победой протестантов, и заключением в 1555 году. аугсбургского мира. Принцип мирного существования был прост. Чья власть, того и вера. Таким образом, юго-восточная часть Германии с землями Габсбургов, Бавария и западная часть остались католическими, а северо-восточная часть Германии, Саксония, Бюртенберг – протестантскими. Лютеранство распространилось также в Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Эстонии. Лютер не был свидетелем своего триумфа. Он скончался в 1546 году. Оторвавшись не только от Вселенской Церкви, но и от римско-католической, в протестантизме возникает потребность в четком изложении своего учения. Православие – имевшее священное предание, святоотеческое учение, не имело нужды в каком-то дополнительном изложении учения. Так в протестантизме возникло понятие «символические книги», которое перешло к рима-католикам, а потом и в православие. Символические книги включали «Большой и малый катехизис» и «Лютера», ауксбургское исповедание». Апологию Аугсбургского исповедания. Шмалькальденские члены. Формулу согласия. Лютер, признав лживость римско-католической церкви, стал искать церковь истинную. Простой выход — обрести ее в православии, не пришелся ему по вкусу. Церковь, где основой духовной жизни было покаяние, меньше всего нужна была Европе, рвущейся к мирскому благополучию. прогрессу, рыночным отношениям, к построению царства мира сего. Поэтому надо было создать свою, новую, удобную церковь. Однако церковь создать нельзя. Она создана Богом, и в нее можно только войти. Это лютеране понимали, следовательно, надо было ответить на вопрос, где же была истинная церковь до Лютера? Так рождается учение о невидимости церкви. Согласно этой доктрине, до Лютера истинная церковь существовала на земле невидимо, то есть она состояла из истинно верующих людей, ведомых одному Богу, и не имела земных форм своей организации. Не надо быть богословом, чтобы понять, что Христос учредил видимую церковь, видимые таинства, дал ей известных всем апостолов, и, наконец, видимо, воплотился сам. Выходя из этой трудности, лютеране признают церковь первых веков. Лютеранство учит, что церковь невидимая заключается в видимой, как душа в теле. Однако это справедливо для церкви первых веков христианства и лютеранской церкви. Но где была истинная видимая церковь с V по XV века? Что значит утверждение, что видимая истинная церковь была едва приметна? Почему изначально видимая церковь вдруг становится невидимой, а затем с приходом Лютера снова видимой? Что значит слова Христа? Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее? Евангелие от Матфея, глава 16 стих 18. Учение об иерархии также полностью искажено. Символические книги, правда, признают необходимость священства для совершения таинств, например, для отпущения грехов через слово и символы, для утешения и ободрения нашей совести. Большой катехизис. Однако, такое таинство также может совершить любой христианин. Апология категорически отрицает особые благодатные дары, отличающие священника от мирян. В церкви всегда действовал принцип преемственного посланничества свыше. «Как меня послал Отец, так и я посылаю вас». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 21. «Как может посылать другого тот, кто сам не послан?» Теперь право поставления иерархов признается за любым членом церкви. Низшие поставляют высших. Прямо как в эволюционной теории. Происхождения видов по воле случая. Отказавшись от священного предания, лютеране, тем не менее, ссылаются на святых отцов. В шмаль-кальденских членах записано: Вследствие недостойного поведения католических епископов и невозможности для церкви оставаться без священников, мы, по примеру Древней Церкви и отцов вопрос, хотим и должны сами посвящать в священники способных людей. следующим шагом в умолении значения церкви было отвержение молитвенного общения земной церкви с небесной в апологии записано мы не отрицаем того, что святых должно чтить однако это почитание подобно тому как атеисты почитают своих героев в названиях улиц теплоходах памятниках и тому подобное молитвенное общение со святыми отрицается со ссылкой на слова апостола Павла о едином посреднике. Первое послание Тимофея, глава 2, стих 5. Неправомыслящие прибегают к святым и отвращаются от Христа, как от тирана. Апология Аугсбургского исповедания. Оно – богоотступничество, потому что честь, ходатайства и помощи принадлежит только Богу, Христу. Месса за умерших бесполезно. Посредник один, но это не значит, что спасаемые подобны гороху в мешке или песчинкам в куче песка. Церковь это не множество индивидов, а единый богочеловеческий организм, где каждый связан со всеми. Об этом уже выше говорилось подробно. Лютеранство отвергает и учительную роль церкви, сведя ее. лишь к хранению библейских книг. Надо сказать, что Библия – единственный авторитетный источник для лютеранства. Мы веруем, учим и исповедуем, что единственным правилом и путеводной нитью, по которым нужно судить и оценивать всякое учение и всяких учителей, является только пророческие и апостольские писания Ветхого и Нового Заветов. Формула согласия Но вот что интересно, откуда они знают, какая книга богодуховенна, священна, а какая нет? Православная Церковь знает это из священного предания, святоотеческого учения, постановлений соборов. Лютеране переняли состав и содержание священного писания из тех же источников, но отрицают авторитетность самих источников. Правда, Такая неопределенность с источником позволяет немалую вольность. Например, лютеранство ссылается в равной степени на канонические и неканонические книги. Тем не менее, неканонические книги названы апокрифическими. Другой пример. Лютер послание апостола Иакова и апостола Петра называл соломенными. Еще бы, ведь там сказано. что «вера без дел мертва». Послание Иакова, глава 2, стих 20. Лютер выступил против необходимости сатисфакции, удовлетворения за грехи, что было справедливо. Вот несколько цитат «Учение о человеческом удовлетворении, дьявольское», «Апология Аугсбургского исповедания». «Удовлетворение за грехи невозможно», потому что никто не знает, сколько бы он должен был сделать добра за один только грех, не говоря уже обо всех. Шмалькальденские члены. Однако, вместо того, чтобы вернуться к святоотеческому учению о необходимости покаяния, то есть благодатного врачевания человеческой души, Лютер ушел в сторону, еще более неправильную, чем католики, заявив, о ненужности вообще каких-либо усилий со стороны человека для спасения. Лютера, как и католиков, не интересует достижение святости. Его интересует, как уйти от наказаний за грехи. Он провозгласил учение об оправдании одной верой. «Мы оправдываемся не через какие-нибудь свои заслуги, а через веру во Христа». Аугсбургское исповедание. Через веру в Него и не через наши заслуги, но через наше раскаяние, не через нашу любовь. Христову же заслугу мы усвояем не делами или деньгами, но через веру по благодати. То есть для спасения не нужны ни добрые дела, ни праведная жизнь, ни покаяние. Нужно отвергнуть мнение, будто добрые дела необходимы для спасения. Формула согласия. Однако их надо совершать, нужно делать добрые дела. Закон должен быть исполняем. Аугсбургское исповедание. Объективное условие жертва Христова достаточно при условии веры, то есть уверенности в своем личном спасении. Вера – незнание того, что Бог существует, что есть ад и тому подобное. но уверенность в том, что мне грехи прощены ради Христа. Это то же самое, что сказать, будто для излечения от болезни нужно просто верить в лекарство и совсем не обязательно его принимать. Или, чтобы не утонуть, надо верить, что спасательный круг, брошенный капитаном судна, может позволить оставаться на плаву без необходимости держаться за него. Даже после обращения ко Христу в человеке ничего не меняется. Просто больной объявляется здоровым, преступник – честным и амнистированным. Это происходит потому, что, приняв жертву Христа, Бог больше не гневается на человека. Сущность оправдания, а это именно протестантский синоним спасения по лютеранскому учению, состоит в пронунциации – то есть объявление грешника праведным. Бог ради нашего ходатая Христа нас благоволил считать за совершенно праведных и святых, хотя грех в нашей плоти еще не удален и не умершвлен, но он не хочет ведать его и не наказывает за него. Благодаря вере в Христа не считается за грех и недостаток все то, что в наших делах есть греховного и нечистого. Человек совершенно по своей личности и по своим делам объявляется и считается оправданным и святым. В оправдании нам усваивается праведность Христова, без того, чтобы мы сами в своей нравственной природе стали праведными. Формула согласия. Мы видим, что Лютера отталкивает не католический юридизм, а лишь неопределенность в вопросе спасения, вынужденное беспокойство человека о своей посмертной судьбе. Ему нужно было просто заглушить голос совести, позволив человеку жить комфортно и самодостаточно в новых торгашеских отношениях холодного расчета, дающего собственное земное благополучие. Это обеспечивается лютеранской сатериологической доктриной. Христос уплатил все, и от человека ничего не требуется. Все совершает Бог. Обращение не сполна ни на ни на какую-либо малейшую ничтожную часть не принадлежит самому человеку, но совершенно и вполне производится божественным действием. Формула согласия Осуждаем учение синергистов, что человек только полумертв. что свободная воля может своими собственными силами принимать Бога и в некоторой, хотя слабой и ничтожной степени, действовать с Ним, содействовать и помогать Его воздействию. Даже сама вера, то есть вера в спасение жертвой Христовой, не от человека, но от Бога, ибо человек соляной столб и чурбан. Вера это тоже не заслуга, она дар Божий. Вера не есть человеческая мысль, которую я сам мог бы произвести, но божественная сила в сердце. В человеке после грехопадения не осталось и искры божественных сил. Формула согласия покаяние считает ветхозаветным деланием, поскольку в Новом Завете Сын Божий уплатил за все наши грехи. Нельзя поэтому из Евангелия в собственном смысле выводить формулу покаяния. В таком смысле из Евангелия устраняются все призывы к покаянию и передаются в область закона. Именно через веру в Евангелие или обетование о Христе были оправданы все патриархи и все святые от начала мира, а не ради их покаяния или сокрушения, или же дел. Чтобы противоречие Евангелию не было столь очевидным, Нравственность не упраздняется, а становится второстепенной. В лютеранстве перемена происходит не в человеке, а в его отношениях с Богом. Оправдание происходит в Боге, а не в людях. Уверовавший в спасение становится радостным, ликующим чадом Божиим. Эта радость вызвана не чувством нравственной чистоты и причастностью к истине, а осознанием безнаказанности. Православие утверждает, что человек спасается благодатью Божьей в таинствах Церкви, приемлемой верой во Христа. Будем помнить, что вера в православии это не уверенность в евангельских событиях, а сохранение верности Христу через исполнение Его заповедей. Добрые дела, стремление жить по Евангелию необходимы для спасения, так как «вера без дел мертва». Послание Иакова, глава 2, стих 20. Православие призывает человека к активной позиции в деле спасения, а не к пассивному ожиданию в беспочвенной самонадеянности. В православии человек не объявляется святым, а становится таковым в действительности. Архиепископ финляндский Сергий впоследствии патриарх Московский и всея Руси в своем научном труде писал: разность православия и инославия заключается не в каких-нибудь частных недомолвках и неточностях, а прямо в самом корне, в принципе, что православие и инославие противоположны между собой, так же, как противоположны себе жизнь по стихиям мира. ветхий человек и «Самоотверженная любовь, жизнь по Христу, человек обновленный. Предо мной встали два совершенно отличных, несводимых одно на другое мировоззрения: правовое и нравственное, христианское. Первое я назвал правовым, потому что лучшим выражением этого мировоззрения служит западный правовой строй, в котором личность и ее Нравственные достоинства пропадают и остаются только отдельные правовые единицы и отношения между ними. Бог понимается главным образом первопричиной и владыкой мира, замкнутым в своей абсолютности. Отношение его к человеку подобно отношениям царя к подчиненному и совсем не похоже на нравственный союз. Точно так же и человек представляется в его отдельности. Он живет для себя и только одной внешней стороной своего бытия, соприкасается с жизнью общего, только пользуется этим общим. Даже и Бог с точки зрения человека является только средством к достижению благополучия. Если с православной точки зрения высшее благо человека заключается в святости, и если это благо достигается не рядом отдельных заслуг, а приготовлением к его восприятию, то и в понятии о спасении, естественно, на первое место должна выступать его нравственная сторона и внутреннее, а не внешнее определение. Спасение, говоря общепринятым языком, есть избавление человека от греха, проклятия и смерти. Это определение одинаково может принять и православный и последователь правового мировоззрения. Но весь вопрос в том, что каждый из них считает в спасении наиболее важным и существенным. Себелюбец на первом месте поставит, конечно, последствия греха для благополучия человека, то есть смерть, страдания и прочее. Проклятие и отчуждение от Бога тоже представляется ему пагубным, опять-таки, потому что приводит к страданию. Понятно, что спасение он объяснит себе как избавление от страдания, причиненного грехом. Далее, так как сущность греха и его нежелательность самого в себе ускользают от сознания себелюбца, то естественно, что и самый способ избавления представляется ему неправильно, односторонне. Не понимая, почему грех ведет к смерти и прочее, себелюбец объясняет это себе Только внешне, тем, что Бог прогневан и потому наказывает. Поэтому и спасение он понимает только как перемену гнева Божия на милость, представляет себе в виде действия, совершающегося только в божественном сознании и не касающегося души человека. А раз спасение, или говоря точнее, оправдание, есть вышеестественное дело божественного сознания, то и следствие оправдания. освещение естественно, приписывать тому же Божественному решению. Отсюда то сверхъестественное превращение, которым протестанство и католичество хотят уничтожить в оправданном человеке грех, так как грех и после оправдания навлекал бы на человека гнев Божий. Между тем, для православного грех сам по себе, помимо всяких своих гибельных последствий, составляет величайшее зло. и даже он один и является злом в собственном смысле, как говорит святой Василий Великий, злом действительным. Все же, что считается злом только по болезненности ощущения, с точки зрения саможаления, все это для православного зло только мнимое, имеющее силу добра. Смерть сама по себе не страшна для православного, Он боится смерти, скрывающейся внутри, в сердце, боится смерти внутренней, потому что только она и есть для него истинная смерть. Освободить истинного последователя Христова от всех последствий греха, но не освободить от самого греха, значит не только не спасти его, но и подвергнуть самой горькой и страшной участи, какую только он может себе вообразить. вечно жить и вечно грешить. Это для него хуже гиены. Если бы, говорит Климент Александрийский, мы могли представить, чтобы кто-нибудь предложил гностику истинному, желает ли он выбрать познание Бога и вечную жизнь. И если бы эти две вещи, которые совершенно тождественны, были разделены, то гностик без малейшего колебания избрал бы познание Бога, признавая, что обладание верой, которая от любви восходит к познанию, желательно само по себе. Истинный христианин предпочел бы быть святым и страдать, чем вечно блаженствовать и грешить. Отсюда очевидно, что и в понятии спасения православный на первое место поставит освобождение от греха самого в себе. Избавление же от мук и страданий – примет в качестве простого следствия, которое в сущности ничего не прибавляет к получаемому благу. Так оно незначительно сравнительно с благом в собственном смысле. Спасение для православного прежде всего и, главным образом, есть избавление от греха. Так действительно и учат о нем священное Писание и Отцы Церкви. Лютеранская логика с необходимостью требовала следующего шага. С учением о спасении только верою и с учением о невидимости церкви несовместимо и православное учение о таинствах. Действительно, как можно совершить таинство в невидимой церкви? Однако отвергнуть водное крещение или причащение было нельзя. Слишком определенно об этих таинствах говорит Господь. Надо было как-то оставить эти таинства. Символические книги лютеран утверждают, что таинства, называемые печатями и знаками, нужны для усиления веры. То есть принципиально они не нужны. Но в отрыве от церкви, как богочеловеческого организма, как могут действовать таинства? Если в церкви теле Христовом верующий причастен благодати, поскольку божество и человечество соединены во Христе, а человек вошел в это тело, то в лютеранском коллективе индивидуумов благодать может действовать только внешне, как в Ветхом Завете. То есть принципиально таинства не нужны, как, например, не нужно было крещение Иоанну Крестителю, который еще не мог стать членом Новозаветной Церкви. Лютеранство учит, Истинными таинствами являются только три – крещение, причащение и разрешение от грехов. В апологии говорится лишь о двух настоящих таинствах – крещении и причащении. Совершать таинство могут все члены церкви. Лютеранское учение о спасении только верой приводит к искажению смысла таинств. С одной стороны – Священное Писание вынуждает лютеран признавать крещение важным для спасения. Поэтому символические книги утверждают, крещение подает прощение грехов, избавляет от смерти и дьявола и доставляет вечное блаженство верующим. Крестившиеся имеют снова свободную волю. С другой стороны, учение о спасении только верой лишает таинство смысла. Эта антиномия не разрешается. Более того, лютеране признают крещение младенцев, которые не способны верить. Хотя более логичны анабаптисты, не признающие крещение младенцев. Та же ситуация и с таинством Евхаристии. Вынужденные признавать его, лютеране называют Евхаристию дополнением к крещению. Однако термины, При осуществлении и приложения символические книги отрицают, говоря лишь о присутствии в Евхаристии тела и крови Христовых, в хлебе и под хлебом, с хлебом. Таким образом, Евхаристия – не Христос, а лишь вещество, в котором Христос временно присутствует, пока совершается причастие. Действительно, Ведь причастие предполагает реальное соединение всех верующих со Христом в единый богочеловеческий организм, церковь, а в индивидуализации и разобщенности протестантов этому нет места. Естественно, ничего не говорится о церковности таинства, как необходимом условии его действительности, и о том, что оно должно совершаться от Бога установленной, то есть, опять же, в таинстве и иерархией. А в отношении исповеди лютеране просто идут на обман, опасаясь потерять последователей, которые интуитивно тянутся к этому таинству. Они учат, что исповедь нужна ради простого грубого народа. Если спасение совершается только верой, то действительно, исповедь и покаяние мысленны. На такой исповеди священник просто объявляет о прощении грехов по заслугам Христа, хотя лютеранин и без священника должен об этом знать. В Швейцарии Лютера поддержал его ровесник Ульрих Цвингли, 1484-1531 годы, магистр философии и священник. Городской совет Цюриха поддержал Цвингли. Из храмов убрали иконы, органы, отменили пение. Кантональные власти приняли функции церковной иерархии. Имущество монастырей было секуляризировано. Сам Цвингли, как и Лютер, вступил в брак. Цвингли погиб в войне между протестантскими городскими и католическими лесными кантонами. Учение Цвингли совпадает с учением Лютера. Но в учении о Евхаристии Цвингли отвергал присутствие тела и крови Христовых в этом таинстве и считал хлеб и вино простыми символами. Еще меньше Лютера он ценил церковные традиции. Вторым швейцарским реформатором был Жан Кальвин 1509-1564 годы). Он был на 25 лет моложе Лютера и Цвингли. Кальвин был причислен к клиру Римско-католической церкви. Он изучал юридические науки, богословие, философию, латинский, греческий и еврейский языки. Жан Кальвин возглавил реформационное движение в Швейцарии. Основы нового богословия он изложил в книге «Наставление в христианской вере» первом катехизисе «Исповедание веры». Кальвин был жестоким человеком, применявшим к еретикам пытки и смертную казнь. Например, проезжавший через Женеву выдающийся испанский ученый и богослов Сервета был сожжен. Кальвин стал абсолютным повелителем Женевского государства, уподобляясь папам Римско-католической церкви. Лютер, наоборот, готов был подчинить церковь государству. Особый трибунал, консистория наблюдал за религиозно-нравственной жизнью женевцев. Танцы, песни, развлечения, яркие наряды были запрещены. Иконы и декор удалили из храмов. Пышный ритуал упразднили. Кальвинисты во Франции назывались гугенотами – товарищи по клятве, а в Нидерландах и Англии – пуританами – от пуритас – чистота. Главнейшими символическими книгами кальвинистов являются следующие. Первый катехизис, Женевский катехизис Кальвина, Женевское соглашение, Галиканское исповедание, Гейдельборгский катехизис и другие. Хотя Кальвин и принял основные положения лютеранского учения о церкви, он осознавал необходимость поднять авторитет пастырей и церковной организации. И тем не менее Кальвин писал, следуя слову Божию, мы говорим, что она есть общество верующих, согласившихся следовать этому слову. Галиканское исповедание. Крещение для кальвинистов необходимо как печать не для того, чтобы придать силу обещанию о спасении, как будто бы последнее само по себе неполноценно, но лишь для того, чтобы подтвердить его нам. В евхаристологии Кальвин занимает среднее место между Лютером и Цвингли. Покаяние как таинство отвергалось. В кальвинизме оно не имеет сакраментального значения. Был солидарен Кальвин и в отвержении священного предания. Ни указы, ни декреты, ни видения, ни чудеса, не должны быть противопоставлены этому священному писанию. Однако Кальвин не столь категоричен. Признаем то, что было определено древними соборами, и отвращаемся от всех сект и ересей, отвергнутых святыми учителями, как то святым Иларием, святым Афанасием, святым Амвросием, святым Кириллом. Галиканское исповедание Главным достижением Кальвина, логически завершившим лютеранство, было учение о спасении. Проследим логику его рассуждений. Как и Лютер, Кальвин считает, что природа человека совершенно искажена грехом. Все, что исходит от него, совершенно справедливо осуждается Богом и вменяется в грех. Потеряв свободу воли, человек творит зло по внутренней необходимости, что делает его виновным перед Богом. Бог же приписывает безвольному человеку непосильное для него, чтобы убедить человека в его собственном бессилии. Несоответствие своего учения о потере человеком свободы воли, святоотеческому, Кальвин вполне осознает и сетует на это. На добро человек не способен, но только на зло. Добро – дело благодати. Кальвин вместе с Лютером отвергает синергизм и учит, что он оправдывается верой в свое спасение. Хотя Бог, совершая наше спасение, возрождает нас для благотворения, мы исповедуем, что добрые дела, которые мы совершаем под водительством Святого Духа, не играют роли в нашем оправдании. Дальнейшие рассуждения о безвольном человеке, способном только на зло, логически приводит Кальвина к учению о безусловном предопределении Богом людей, одних к спасению, других к гибели. В Священном Писании есть фраза «Их же предуведи, тех и предустави». Послание к римлянам, глава 8, стих 29. Однако здесь предопределение или судьба человека объясняется не фатумом или роком, а всеведением Бога. которое совершенно не влияет на свободный человеческий выбор. Кальвин же учит о безусловном предопределении, которое совершенно не зависит от человека. Кальвин делает следующий логический шаг. Раз от человека ничего не зависит, а зло существует, значит, зло совершается по воле Божией. Когда мы не понимаем, как это Бог хочет, Чтобы происходило то, что он же запрещает, вспомним о своем бессилии и ничтожестве, а также о том, что свет, в котором живет Бог, не напрасно назван неприступным, ибо он окружен тьмою. Наставление книга первая. Чтобы не предпринимали люди даже дьявол, Бог всегда держит в руках руль. Мысли о попущении зла недопустимы. Чего искать более ясного, когда столько раз говорится о том, что он ослепляет рассудок людей, приводит их в неистовство, опьяняет духом безумия, делает бесчувственными и ожесточает сердца их. Бог определяет и предписывает в своем совете, чтобы некоторые уже от чреву матери своей были, несомненно, предназначены к вечной смерти, дабы имя его славилось в их погибели. Он не создает всех людей в одинаковых условиях, а назначает в удел одним вечную жизнь, другим вечное осуждение. Бог однажды в своем вечном и неизменном совете решил, кого Он желает привести к спасению, а кого желает предать погибели. Когда спрашивают, почему Бог так делает, надо отвечать, потому что Ему так угодно. Если станут допрашиваться, А почему ему так угодно? Это будет равносильно исканию чего-то большего и высокого, чем воля Божия. Бог не только предвидел падение первого человека и происшедшее через это разрушение его потомства, но и хотел этого. Слов апостола о том, что Бог всем человеком хочет спастися первое послание Тимофея, глава 2, стих 4, Кальвин не замечает. Вскоре к Кальвину примкнули цвинглианцы. Предшественником реформации в Англии был Джон Виклифф, XIV век, высказывавший взгляды, подобные лютеранским. Король Генрих VIII 1509-1547 годы из династии Тюдоров добился особого разрешения папы для заключения брака с Екатериной Арагонской, так как Екатерина до этого... была замужем за братом Генриха VIII. Король прожил с ней в браке 17 лет. Увлекался фрейлиной своей супруги Анной Болейн. Теперь свой первый брак королю было удобно считать противозаконным. Однако папа Климент VII не пожелал расторгнуть этот брак, что привело к разрыву отношений короля и папы. Брак в 1533 году Расторг собор римско-католических епископов Англии по настоянию примаса, предстоятеля римско-католической церкви в Англии, архиепископа кентерберийского Фомы Кранмера и признал законным брак Санны Анной Болейн. Таким образом, английская церковь вышла из подчинения папе. В 1534 году парламент объявил единственным верховным главой на земле английской церкви, короля. Томасу Мору, протестовавшему против этого, отрубили голову. Король, добившись независимости от Рима, не хотел вводить лютеранство, но собирался оставить прежнее вероучение. Протестуя против этого, архиепископ Фома Кранмер добился коренной реформации. Желая прекратить распри, король в 1536 году провозгласил десять пунктов вероучения с отступлением от католицизма в угоду реформации. Признавалось крещение, причащение и покаяние, оправдание верой, необходимость добрых дел, учение о преосуществлении и римско-католический богослужебный обряд. Отвергалось учение об индульгенциях. В книге для епископов говорится о прочих четырех таинствах, но именно как о прочих. Однако уступка протестантам еще не была их победой. В 1589 году выходит Кровавый Биль. В его шести членах утверждается учение о преосуществлении, совершении частных мес, безбрачие духовенства и монашеские обеты. Коронмира, решившего брачные дела короля и тоже женившегося, заставили развестись. Однако секуляризация монастырского имущества и закрытие монастырей вполне устраивали короля, тем более, что изъятые средства шли не на церковные, образовательные или благотворительные цели. Это расхищение продолжалось с 1536 по 1589 годы. Фома Кранмер был возмущен. Начались репрессии. В 1540 году Был казнен Фома Кромвель, государственный деятель и друг архиепископа Кранмера. В 1547 году на престол вступил десятилетний король Эдуард VI. Кранмер стал одним из регентов и продолжил дело реформации. Кровавый биль отменили. Жену Кранмер вернул. Книга общих молитв определяла богослужебный порядок. Усопшие не поминались. Кранмер опубликовал в 1553 году 42 члена англиканского вероучения. Это вероучение представляет лютеранство с примесью кальвинизма. Появилось и более радикальное течение нонконформисты. Практически сразу после опубликования 42 членов умирает 16-летний король, и на престол вступает дочь отвергнутой Екатерины Арагонской. Мария Теодор, внучка испанских королей. Мария была убежденной католичкой. Ее так и называли «Мария-католичка», а затем «Мария-кровавая». Пять лет ее правления надолго запомнила англиканская реформированная церковь. Искоренялись все достижения реформации. Архиепископ Кранмер был осужден на сожжение. На его глазах перед окном тюрьмы были сожжены близкие Кранмеру, епископы Ридли и Латимер. Кранмер сначала отступил, но в конце концов 21 марта 1556 года мужественно взошел на костер. Всего было казнено 200 человек. Однако маятник вновь качнулся в другую сторону. После смерти Марии Кровавой в 1558 году На престол вступает дочь новой избранницы Генриха VIII, Анны Болейн, Елизавета Тюдор. При ней были восстановлены достижения реформации и зависимость церкви от королевской власти. Король провозглашался единым правителем королевства, как в делах духовных и церковных, так и светских. В 1562 году появляется новое изложение веры в 39 членах. Оно не чуждо идеи о предопределении, признает иерархию, хотя отвергает священство как таинство. При осуществлении отвергается, да и нет ясности о присутствии в Евхаристии тела и крови Христовых. Сатисфакционный жертвенный характер Мессы не признается. К авторитетным источникам отнесены священные описания, Никео-Цареградский, апостольские и афанасьевские символы веры. учением отвергнуты молитвенное обращение к святым почитание мощей и икон чистилище индульгенции Согласия в англиканской церкви нет она разделяется на высокую церковь ближайшую к православию учение об оправдании верой и делами признание авторитета церкви значение иерархического преемства отвержение кальвинизма низкую церковь Евангелики, ближайшую к протестантизму, учение об оправдании одной верой, авторитетность только Библии, и широкую церковь, широкая веротерпимость. Однако надо сказать, что сами католики и протестанты часто оказываются гораздо православнее своих доктрин. Душа, которая, как учил Тертуллиан, по природе христианка, чувствует фальшь и ищет истину. Поэтому многие простые католики и протестанты очень удивились бы тем укором, которые здесь представлены. А у некоторых нам просто есть чему поучиться. Одним из таких является англиканский богослов, неординарный ученый, филолог-классик, профессор Кембриджа Клайв Стейплс-Льюис. Он родился 29 ноября 1898 года в Северной Ирландии, в Белфасте. Говорят, что по духу Клайф Льюис ближе всего к восточному христианству, православию, а творение писателя сопоставимо по смыслу с древней традицией первых апологетов. Некоторые исследователи считают Льюиса анонимным православным. Его ответом на вопрос, что такое истинный христианин, мы и закончим эту главу. Если вы имеете в виду того, кто никогда ни в чем не отступал от христианства, я могу назвать лишь самого Христа. В этом смысле истинных христиан нет. Есть только люди, которые в разной степени пытаются быть христианами, срываются и пробуют снова. Совершенная христианская жизнь состоит, конечно, в подражании Христу. Не надо понимать это по-идиотски, скажем, отращивать бороду или становиться странствующим проповедником. Просто каждый ваш помысел, каждое действие Все, что с вами случается, и хорошее, и плохое, должно быть предано Богу. Вы должны считать, что все неспослано им, и всегда смотреть на него, и искать его воли, и спрашивать себя, как бы он поступил. Однако англиканское вероучение устроило далеко не всех. Нашлись противники епископа и римско-католического обряда. Нонконформисты или пуритане после отделения добились кальвинизации и полного очищения церкви от католичества. В 1567 году часть пуритан учредили пресвитерианскую церковную организацию, которую возглавляли выборные пресвитеры. Другая, еще более радикальная часть конгрегационалисты или индепенденты. отвергая пресвитерианство, провозгласили полную каноническую и вероучительную самостоятельность общин. Так возник баптизм. Была открыта прямая дорога к сектанству, по принципу «Сколько учителей, столько и вер». Мы видели, что отступление от православия вызвано нечестным поиском истины, а угождением своим страстям, поиском мирской выгоды. Затем – протестом католическим заблуждениям, доведенным до абсурда, подменой божественного откровения собственными умозаключениями, на почве гордости и полной глухоты к соборному голосу Церкви. Если в протестантстве, как и в католичестве, еще можно видеть возможность присутствия благодати, что канонически выражается в признании таинства крещения действительным, то сектантство лишенная иерархической преемственности, полностью безблагодатна. И сейчас пришло время несколько слов сказать о нем. Глава двадцать Сектанство. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лже Христы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса. чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 23 по 25. Протестантские секты или секты, вышедшие из протестанства, как и само протестанство и католичество, отличает ересь. Ересь с греческого – выбор направления мнения. Это сознательное отклонение догматов веры, предлагающее иной подход к религиозному учению, выделение из состава церкви новой общины. Обратим внимание на то, что ересью можно называть только такое учение, которое, выдавая себя в нашем случае за христианское, таковым не является. Нельзя называть ересью, например, ислам, потому что ислам не называет себя христианством. Негативное отношение в православии к ереси сложилось не потому, что некоторые люди позволяют себе инакомыслие, а потому, что выдают свое учение за то, чем оно не является. Термин «секта» включает в себя более широкое понятие. В настоящее время версия происхождения слова «секта» как производного от глагола секары «отсекать-отделять» рассматривается как одна из возможных, однако отмечается, что более правдоподобным является его происхождение от секи в значении «следовать какой-либо личности или учению». Таким образом, сектой может быть и организация, исповедующая учение, которое с точки зрения христианства не может быть ересью, Так как сами сектанты не называют себя христианами. Тоталитарное тоталис с латинского, полный, всеобщий, целый, всеобъемлющий. Применительно к секте означает захватывающая всего человека, его личность, контролирующая и направляющая все его поведение, все мысли и чувства. Деструктивный культ Это любая авторитарная иерархическая организация: религиозная, политическая, психотерапевтическая, образовательная или коммерческая. Представитель последней Herbalife, практикующая обманную вербовку и прибегающая к использованию контроля сознания для сохранения своих адептов зависимыми и покорными доктрине и лидерам, которые пользуясь психической, духовной и всякой другой медицинской коммерческой политической и тому подобное неосведомленностью и неопытностью многих людей целенаправленно стремясь к незаконному обогащению и незаконной власти их обманывают и привязывают к себе всячески сохраняя и усиливая состояние невежественности неинформированности и формируя неестественные противозаконные состояния зависимости у самих адептов Сторонники тоталитарной теории, о которой будет сказано ниже, отождествляют понятие «тоталитарная секта» и «деструктивный культ». Так, в подобном определении говорится, что «тоталитарными сектами или деструктивными культами называются секты, нарушающие права своих членов и наносящие им вред путем использования определенной методики, называющейся контролирование сознания, для чего используются ограничения в пище и сне. В последнее время была создана так называемая тоталитарная теория. По поводу этой теории Роман Михайлович Конь замечает. Тоталитарная теория ошибочно рассматривает широко известные элементы общерелигиозной практики, такие как ограничения в пище, сне и в быту. молитвенное обращение к божеству, изменение сознания, наличие иерархических структур, коммерческую деятельность, использование СМИ для своей пропаганды и тому подобное в качестве показателей принадлежности группы к тоталитарным сектам и наличие в них технологий изменения сознания. Эта теория является действительно очень эффективной. Современный человек очень дорожит благополучием земной жизни. Когда он узнает, что близкий ему человек, например, дочь, попадает в секту, и это грозит именно потерей земного благополучия, комфортности, одним словом, привычного образа жизни, это вызывает нешуточную тревогу. Если обмерщенному христианину сказать, что близкий ему человек, вступив в секту, искажает христианское учение, вовсе его отрицает и лишается спасения, это не вызовет тревоги. Свято Отеческая богословская мысль никогда не обличала ереси по внешним признакам, не имеющим отношения к спасению. Действительно, если учение спасительно, какое значение имеют временные, пусть даже серьезные неудобства? Кто из нас не согласится потерпеть даже сильную боль, если это устранит смертельную опасность нашему здоровью? Кроме того, То, на что указывает тоталитарная теория, характерно практически для многих, если не для всех религиозных практик. На какие признаки указывает тоталитарная теория? Вот основные из них. Гуруизм. Наличие лидера, гуру, подменяющего Бога. Эзотерический разрыв. Наличие тайны, в которую не посвящаются профаны. Организационная структура. Обман. Конфессиональная анонимность. Бомбардировка любовью. Его цель заключается в создании атмосферы праздника и формировании образа секты как большой дружной семьи, пребывающей в любви и радости. Гипноз. Изменение сознания. Синкретизм и эклектизм сектантских доктрин. Эклектизм от греческого выбирающий. Механическое соединение разнородных часто противоположных принципов, взглядов, теорий, художественных элементов и тому подобное. Глобализм, приспособленность сект к массовой культуре, сращенность с международным бизнесом, средствами массовой информации и спецслужбами отдельных государств, неевангельская религиозность, совместимость той или иной религиозной организации с культурной традицией страны пребывания. Не будем анализировать все признаки на предмет их присутствия в других религиях и в христианстве. Приведем только один пример. Сектантов, в частности, упрекают в гуризме, в связи, например, с таким высказыванием основателя ОСК Прабхупанды. «Если у вас есть проблемы с Богом, помочь вам может только гуру. Если же у вас есть проблемы с гуру, помочь вам не может никто однако подобное мы видим и в православии впрочем не радуйтесь и не хвалитесь когда ты мужественно терпишь досады и бесчестия напротив плачь о том что ты сделал нечто достойное выговора и возмутил против себя душу наставника не ужасайся и не дивись когда скажут тебе ибо моисей и мне о том свидетель что лучше согрешить перед богом нежели перед отцом своим, потому что если мы прогневили Бога, то наставник наш может его с нами примирить, а когда мы наставника ввели в смущение, тогда уже никого не имеем, кто бы за нас ходатайствовал. Впрочем, я думаю, что оба эти согрешения имеют одно значение. Иоанн Лествичник, Лествица, о блаженном и преснопамятном послушании. Однако, главное не в этом, а в том, что секта не спасает от смерти. Вот что написали об этом святые отцы. Святой Ипполит Римский просил обращать преимущественное внимание не на внешнюю, вульгарную мифологическую сторону, а на внутреннюю, философскую. И свои сведения о различных сектах большей частью основывает не на слухах, а на свидетельствах лиц, обратившихся от ереси к церкви, а главным образом на сочинениях самих еретиков. Роман Михайлович Конь приводит в пример авторитетного ересиолога, блаженного Феодорита, епископа Кирского, и замечает, что он старательно избегает всего, что отзывается фабулой или непристойностью. По свидетельству известного русского богослова профессора Глубоковского, сам блаженный Феодорит видел в этом одно из главных достоинств своего труда. Он пытался показать, каков путь, ведущий к Царству Небесному, и каковы стези еретиков, приводящие к погибели. Поэтому в большинстве случаев святитель стремится излагать учения еретических школ, чья самобытность определялась их теоретическими принципами, богословско-философскими воззрениями, но не обрядовую практикою. Это убеждение, по мнению профессора Глубоковского, избавило кирского пастыря от публицистичности, отличающей некоторых ересиологов. Не желая касаться поведения еретиков, он таким образом хочет дать не только объективно точное описание ересей, но вместе с этим единственно то, что по преимуществу достойно научного внимания. Действительно, Учение надо оценивать по содержанию, а не по поведению отдельных адептов. Ценно получать информацию о религии от адепта, авторитетного в ней самой, а не от того, кто ее изучает, не принадлежа к ней. Представьте, как бы изложили, да и излагают православие сектанты. Получив эту информацию, ее следует анализировать именно с сатериологической точки зрения. Как в этой религии можно спастись от смерти? А уж если и оценивать поведение адептов, то тех, кого признают за последователей учения, сами адепты. Мы можем судить о православии или по учению Христа, или по житию святых, но никак не по житию тех, кто был православным лишь по именованию. Один православный ушел к раскольникам на том основании, что те не курят. как будто церковь призывает к курению или некурящему нельзя в ней оставаться. Если я вижу неверное, с моей точки зрения, поведение, то выясняю, учит ли этому религия или человек попирает принципы своей веры. Поэтому судить о вере по грехам адептов неверно. Важно понять также, что любая ересь удаляет от спасения. Как человек представляет себе спасение, так он и строит свою жизнь. Если для меня спасение в извлечении от страстей, я сделаю упор на покаянии. Если для меня спасение в юридическом примирении с Богом, а не в изменении, я буду искать способы изменения не себя, а своих отношений с Богом. Раз от спасения удаляет любая ересь, то деление сект на тоталитарные и нетоталитарные опасно, ибо создается видимость существования неопасных сект, которые по многочисленности представляют опасность большую, чем тоталитарные. Известный миссионер, священник Олег Синяев пишет, специально нас сталкивают на маргинальные, очень мелкие религиозные группы, для того чтобы мы не занимались теми религиозными движениями, которые существуют при мощной финансовой поддержке Запада. Почему, в принципе, возможны секты? Гордость человека толкает его на то, чтобы источником истины стал он сам. Поэтому сект может быть столько, сколько появится желающих высказываться на религиозную тему. Даже если в основе лежит один и тот же священный текст, толкование его даст простор для умножения конфессий, ересей, сект и расколов. Вот что говорит статистика о наличии в мире лжехристов. О том, насколько много лжехристов имеется ныне на Земле, красноречиво говорят такие факты. В одном только городе Лос-Анджелесе, США, насчитывается около 400 служителей разных культов, выдающих себя за Христа. По подсчетам одного зарубежного университета, в мире существует Больше двух тысяч подобных самозванцев. Единственный, безошибочный выход – обратиться к творениям тех, кто в глубочайшем смирении воспринял, а не создал, учение от апостольских мужей, апостолов и самого Господа нашего, Иисуса Христа, то есть к святым отцам. Этот путь нас безошибочно приведет к православию. Правда, и в православии сегодня имеет место отклонение от Него внутри самой православной церкви, о которых мы сейчас и поговорим. Глава 30. Искажение в православии Уделив достаточно внимания критике иных конфессий и сект, было бы несправедливо хотя бы одну главу не посвятить самокритике и не поговорить об отклонениях от православия. Внутри самой церкви. Господь сказал так просто: Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, глава 13 стих 35. Однако эгоизм удаляет верующего от Царства Небесного и понуждает его в церкви видеть средства для достижения мирского благополучия. Профессор Зубов. справедливо замечает, что дикость – это когда человек от служения Богу переходит к его использованию. Вся жизнь человека в этом случае вращается вокруг его собственного «я», вопреки божественной заповеди. «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. В этом случае воля Божия, направленная на приведение человека к богоподобию, то есть подобию в любви, входит в неразрешимое противоречие с эгоистическим желанием человека. Человек желает блага только для себя. Само желание блага не является грехом, ибо истинным благом является сам Бог, а Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Но в состоянии самолюбия человек желает мирского, посю стороннего, приходящего блага. В этом состоянии имеет место любовь к творению за счет любви к Творцу, когда чувство любви и стремления к Творцу заглушаются любовью к творению. О такой превратной любви к миру апостол Иаков пишет «Дружба с миром есть вражда против Бога». Послание Иакова, глава 4, стих 4. «И сам Господь говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою?» Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. И апостол Иоанн увещевает христиан, «Не любите мира, ни того, что в мире». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 15. Любовь к миру бывает правильной и законной лишь в том случае, когда мы любим мир не как самостоятельное бытие, имеющее цель в самом себе, а как творение Божие, имеющее конечную цель свою в Творце, и когда, следовательно, любовь к миру находится в подчинении любви к Богу. Олесницкий. Нравственное богословие. искажение православия состоит в том что цели современного христианина часто не имеются теориологической ценности а связаны с мирским временным современный богослов справедливо отмечает здесь вот тот код который определяет жизнь человечества в течение всей истории его существования его замыслы творчества и надежды это целеустремленность только к «здесь» и приводит человечество с православной точки зрения не к предполагаемому всеобщему райскому процветанию, а к окончательной планетарной трагедии. Таково одно из самых фундаментальных заблуждений человеческого сердца и человеческого разума. Осипов «Православное понимание смысла жизни».